Один. Возвращаться на пепелище всегда тяжко, горестно и зачастую ни к чему не ведет. Отец Дружин так и не появился на развалинах а с г а р д а Ненависти, ь жажда мести и без того поселились в нем до самого конца, пока не свершится намеченное. Он знал, что ему нужно совсем иное, нежели чем блестающие рати. Воинства ничего не сделают против молодых богов. Те просто бросят на чашу весов еще более многочисленные отряды. Все упорядоченное в их власти и все ли может где-то еще сопротивляются такие же, как он одиночки? Нет, сказал старый хрофт сам себе. Никто не знает остались ли они или нет. Упорядоченное поистине огромно. даже его божественного срока может не хватить на поиски, ибо все имеющее начало имеет и конец, пусть даже в отдалении. Что остается изведомого? Ничего, кроме лишь великого предела истинных магов, оставшихся в стороне от Боргельдовой битвы. Сражались ли они на стороне семирых? Нет ли? Отец дружин не знал. но во всяком случае искать больше было негде. Конечно, оставался лунный зверь, загадочный первомаг. Ваны получили чародейство именно от него, и свой поиск великого предела Владыка а с г а р д а решил начать именно с него. Комментарий Хедина: чем дальше я читаю написанное старым Хрофтом, тем сильнее чувство, что все было совсем не так. И еще сильнее уже мой собственный стыд, что мы орудия познания мира столь многое принимали на веру, как нечто естественное, раз и навсегда заданное и столь банальное, что на изучение его нет смысла тратить ни в р е м я н и ни силы. Что может оказаться загадочнее, таинственнее и величественнее, чем странная неведомая фигура первомага, существа? Первым научившегося управлять свободно текущей через у п о р я д о ч е н н о е животворной силой, однако мое поколение приняло все именно так. Ну да, лунный зверь, ну зверь лунный. И что? Ребенок играет возле ручья, лазает по деревьям, заглядывает в дупла, ищет гнезда. Но каждый день встающее над миром солнце для него есть просто солнце, оно просто есть. Вот такими примерно детьми мне сейчас и представляется наше поколение в пору своей юности. Но откуда сам отец Дружину з н а л про истинных магов и почему не позвал их на Бургельдово поле? Почему умолчал в первой части своего повествования, щ а д и л меня? И, кстати, при каком поколении начался этот его поиск? Конец комментария. Что знали боги Асгарда о так называемых истинных магах, никем не рожденных, никем не сотворенных, якобы, но возникших, мол, сами собой? Знали, но увы немного, потому что первая же встреча старого Хрофта с ними обернулась для Владыки Асгарда конфузом, о котором он не слишком любил вспоминать. Честно говоря, совсем не любил. А началось все с одного дальнего путешествия Тора и Локи, бывших в ту пору едва ли не закадычными друзьями. Они забрались далеко на восток за восходные рубежи Йотунхейма, где столкнулись с неким странным великаном Скримером, настолько огромным и могущественным, что даже Мьёльнир не смог причинить ему никакого вреда. Скример и поведал старшему сыну отца дружин про удивительную страну Удгард, где правит всесильный чародей Удгард Локи, имя, конечно же, вымышленное. Тор не с ы с к а л там славы, как он сам решил. испытания, предложенные Удгардом Локи, супругу Сиф не задались. Поднимал кошку, а оторвал от пола только одну лапу. Пил из рога, да так и не осушил его. Боролся со старухой по имени Элли, и она едва не одолела. Хотя потом, уже провожая н е з в а н ы х гостей, правитель у Дгарда всячески восхвалял силу Тора, мол, то была не кошка, а мировой змей. Рог был соединен с бездонным океаном, а Элли старость укладывает на лопатки любого. Бог же грома упал перед ней только на одно колено. Простодушный Ас остался этими объяснениями п р е м н о г о доволен, но не хитроумный Локи. Именно Бог огня рассказал потом отцу дружин всю правду. Никто из Гримтурсонов никогда не обладал столь исполинской, невероятной чародейской силой, ни они, ни Тролквинны. Если все увиденное т о р о м и л о к и было иллюзией, то какова же должна быть мощь ее творца, чтобы сам Бог Грома не смог с ним справиться? Впервые асы столкнулись с силой столь превосходящей их собственную. Комментарий Хедина. Если сравнивать мою собственную силу в момент первой встречи со старым Хрофтом и его собственную Я, пожалуй, взял бы верх, но едва ли столь превосходил бы. Конец комментария. Отец дружин едва ли мог оставить подобное без внимания. Вместе с хитроумным Локи они немедля отправились в путь, никому ничего не сказав об истинной цели их странствий. Все асы думали, что отец богов и сын л а у в е и как обычно, что-то затеяли в Йотунхейме. Вместо этого, оседлав с л е й п н е р а Алоки вновь одолжил у Фрейи ее волшебное о п е р е н ь е они помчались далеко на восток, оставив позади всю страну великанов. Там, где Тор и Локи повстречались со Скримером, конечно, никого не было. Здесь кончались привычные тропы, сюда забредали лишь редкие йотуны-охотники. Нас вела магия. Бог огня постоянно озирался, не спуская руку с эфеса. Утгард появился, словно бы ни откуда. Вам открыли тропу, подобную той, что ведет к источнику Урт. Отозвался отец богов. Было холодно, колючий жесткий снег летел в глаза. Зима оказалась обосновалась в этих краях навечно. Почему ты так уверен? Локи продолжал оглядываться, словно огромный и мрачный замок должен был вот-вот свалиться им на головы. Что еще позволит оставить за спиной множество п о п р и ж за н н и ч т о ж е н н ы й срок? Старый Хрофт ответил вопросом на вопрос, готов отдать свой последний глаз, что никакого у т г а р д а здесь у нас в х о р в а р д е никогда не было. Ты прав, вас вели чары, и вели они прочь из нашего мира. Очень хорошо. Что же нам делать теперь, старший брат? Искать. Отец дружин взял на перевес г у н г н и р словно собираясь сражаться. Надо найти след того чародейства. Тогда т ы щ е м и Самудгард. На в и с к а х бога огня блестел пот. Мне страшно, Один, и я не стыжусь. По-моему, нас с т о р о м ясно предупредили в прошлый раз. Не суйте нос в наши владения. Если это их владения, то нехудо бы убедиться в этом. Хмыкнул старый Хрофт. Убедимся, не сомневайся. Мрачно бросил Локи. Глухая чаща, к р у ж а щ и й с я снег. п а р отдыхания двух названных братьев богов. Тишина безмолвие вечной зимы. Один застыл, вскинув г у н г н и р на перевес. Он единственный сейчас видел и чувствовал скрытое о даже от изворотливого и хитрого бога огня след того, что называлось вслух словом Удгард. Тяжкое бум разнеслось по чаще. Ломая деревья, взметая облака снежной пыли, с небес тяжело грянулась на земь огромная рукавица, в пору лишь настоящему великану ростом с десяток Гримтурсонов. Самая настоящая рукавица, слегка поношенная, с меховой опушкой и расшитая чуть выцветшим узором. Это, наверное, вместо приветствия, попытался съязвить Локи. но получилось у него это не слишком убедительно. Асы, здорово коль пожаловали, загремело над верхушками деревьев. Из внезапно сгустившегося снега выступил гигант, чья голова поистине подпирала тучи. Был он румян, светловолос, на усах и бороде лежала изморозь. Скример, прошептал бог огня. Судя по всему, Локи очень хотелось сейчас оказаться где-нибудь в совсем н о о м месте. Однако он держался. А ты ничуть не изменился, старый приятель! Крикнул он уже во весь голос. Маленькие преимущества, мелкие радости, не без самодовольства поведал гигант осторожно опускаясь на колени. Приветствую тебя, могучий Один, тебя, хитроумный Локи. Вижу в ы н а с и раз безносителя неотразимого Мьёльнера. Приветствую столь же могучего у т г а р д а Локи. Отец дружин заставил себя кивнуть. Благодарю, что не заставил нас долго блуждать по с и м негостеприимным местам. Я знал, что вы вернетесь, кивнул великан и догадывался, что на этот раз свижусь с тобой, владыка Асгарда. Что ж, приглашаю в гости. Хитроумный Локи подтвердит, что пировать в моем замке умеют, и гостей я почту на славу. Да, если только не вспоминать о всяческих состязаниях. Проворчал самолюбивый бог огня. Скример, или вернее Удгард Локи, неведомый чародей, весело расхохотался. Прости меня, он а х о д ч и в ы й ас. Я больно ранил твою гордость. Но что поделать? Не говори, что силен, встретишь более сильного. Идемте, я открою короткий путь. Это за пределами твоих владений, могучий Один, как ты легко догадаешься, конечно же. Прошу. И великан небрежно взмахнул огромной ручищей, взметнув целую тучу снежной пыли. Заблестала алмазными огнями высокая стройная арка. Белые колонны увиты невозможным среди ледяной зимы плющом. Изменился и сам скример. Вместо подпирающего небеса Русоволосого и Сполина Одину и Локи предстал хотя высокий, но не выше их самих человек с острым хищным лицом, горбоносый и с пронзительным неприятным взглядом. Прошу. повторил он, кланяясь не без легкой усмешки. Ни старый Хрофт, ни Бог Огня ничего не ответили, только молча поклонились по извечному обычаю, благодаря хозяина за приглашение. Точно так же они поблагодарили бы любого, неважно смертного или бессмертного, человека или бога, владыку роскошного дворца или хозяина маленькой лесной хижины. За аркой их встретило тепло, ласковое весеннее солнце, щебет ярких птиц, шум недалнего водопада и ароматы готовых кушаний, теснившихся на столе, что накрыли на большой открытой веранде, нависавшей над уютной зеленой долиной, перечеркнутой в небольшом отдалении голубой речной лентой. За верандой поднимались ажурные фасады богатого особняка. Ничуть не напоминавшего мрачную крепость. Напротив, никакого намека на крепостные стены, башни, рвы, подъемные мосты и прочее. Наигрывали незримые арфы, аромат рос, распространялся повсюду, а отец Дружин лишь крепче стиснул древко гунгнира. Они лезли прямо в пасть Фенриру, как сказали бы скальды. Кубки с вином. На д о ч е г о м сама собой крутится насаженная на вертел кабанья туша. Отведайте! Широко развел руки утгартлоки. Не г о ж е б е с е д о в а т ь не утолив голод. Бог огня присел на самый край вычерного сиденья, покрытого резьбой, и ни к чему не протянул руки. Досточтимый Один, хозяин утвердил оба локтя на столе. Сплел пальцы, положил на них подбородок. Чем обязан я с ему посещению? Казалось мне, что посредством могучего Тора я передал послание не м о г у щ е е Хозяин, отец дружин взял, как по волшебству появившийся перед ним кусок мяса идеально прожаренного и сточавшего густой настоящий аромат. Я, Бог Один, хотел бы знать, кто ты т а к о в какова твоя сила и чего потребно тебе в Хёрворде. Никогда еще обитатели Асгарда не сталкивались с подобными тебе. Храбрый Тор вернулся, однако не желает говорить о случившемся. Хитроумный Локи оказался даже смелее твоего старшего сына. Хотя его не упрекнешь в трусости, перебил у т г а р д Локи. Но тебе не стоит тревожиться, Бог Один. Мне не нужен ни твой мир, ни даже власть над ним. Хотя и то и другое я мог бы заиметь. и г р а ю ч и Взор отца дружин потяжелел. Благодарю за прямой ответ, достойный хозяин. Спрошу тогда также, кто ты есть? Истинный. Последовал немедленный ответ. Истинный м а г вершина творения, тот посредством кого великое сущее познает себя. Наше поколение раскрывает тайны бытия. Через нас становится явью великий план неназываемых иерархий, незримых но воплощенных. т е м н ы слова твои. Старый Хрофт заставил себя проглотить мясо. Что есть великое сущее и что такое неназываемые иерархии, ибо никогда никто здесь не слыхал о них. Долг о будет <рес> рассказ мой. Рассмеялся чародей, удобно устраиваясь в кресле и поднимая кубок. Но внимайте и слушайте, ибо не в моих правилах о т к а з ы в а т ь взыскующим з н а н и я Комментарий Хедина. Этот маг мог оказаться из любого поколения, нашего в том числе. Узнаю этот тон, эту позу, эту уверенность в себе, переходящую в самодовольство. Отец Дружин, увы, ни в чем не погрешил против истины. Конец комментария. Он говорил долго и красно этот странный и пугающий маг из исчезающего у т г а р д а и от услышанного начинала кружиться голова даже у самого отца богов. Великое сущее было всегда ему благоугодно принимать различные формы и обличия, становиться видимым или же желать себя неощутимым для смертных. Великое сущее бессмертно, неуничтожимо, всеобщее. Оно не имеет ни начала, ни конца. Не будучи неизменным, меняя облик, оно тем не менее везде, всюду и во всем. мы это оно напыщенно изрекал чародей, а оно это мы великие же иерархи это последовательности восходящих к истине сознаний способных мыслить, неважно наделены они плотью или нет древние боги смотрители миров Не приблизились даже к основанию этой необозримой невероятной пирамиды, а что на вершине ее с трудом могут представить себе даже истинные маги. Слова слишком слабы и неопределенны, чтобы передать всю полноту понятий. Истинные маги великий предел м е ж всеми противоположностями мира. Это как? Перебил Локи. Богу огня явно наскучили высокопарные рассуждения, тем более не касавшиеся его Локи личной судьбы. Великий предел, снисходительно пояснил чародей. э л е г а н т н о п о д н е с я к губам кубок и не забыв промокнуть их белейшей салфеткой. Есть граница м е ж светом и тьмой, днем и ночью, теплом и холодом, льдом и пламенем. м е ж всем, где есть различия, есть и мы истинные маги. Мы не добро и не зло. Мы никому не служим, кроме лишь великого сущего. Когда нам нужна сила, мы вращаем миры. Это как? Вновь не выдержал Бог огня. Прости, хозяин, но поистине туманны твои слова. И я, сущее, никогда не п р е б ы в а л в покое, терпеливо. Но не без назидательности начал Удгарт Локи. Оно в вечном движении, имеющем источник в нем самом. Мы великий предел помогаем его движению. Мы творим новое и обретаем в нем силу. Представь себе незримую ось наподобие тележной. Как же эта тележная ось может оказаться незримой? Не уступал хитроумный Ас разыгрывая п р о с т а ч к а Тогда и телега-то ехать не сможет. Я же сказал незримую, как незрим огонь, пока не родится в твоих ладонях смелый локи. Так вот, создав, начертав силой мысли подобную ось. Мы поворачиваем вокруг нее миры, обретая новую силу. Ничего не понимаю. Очень натурально схватился за голову Локи. Как можно повернуть миры? Какая же мощь тут требуется? И откуда тогда возьмется новая сила? Хозяин вздохнул. Не оставим это, Локи, ибо есть вещи, что выше твоего понимания. Не сочти это за обиду, ибо многое все в мире непонятно и мне самому. Это не стыдно, стыдно сидеть погрязнув в невежестве и считать, что так и надо. Бог огня только ухмыльнулся, а старый Хрофт продолжал спрашивать, но ответы хозяина оставались все так же надменны и туманны. Молвы, древние боги, всего лишь мелкие распорядители обычных миров и мирков, где ничего не делается и ничего не происходит. Не стоит гневаться и обижаться, ибо это истина, а на нее обижаются только глупцы. Ибо смысл сущего в гармонии, в нахождении каждого на своем месте, в обретении мирового порядка. Вот почему. Мои братья и сестры созидают сейчас с т о л б титанов, великую рукотворную ось, в круг которой станет обращаться сущее, даруя истинным магам великую невообразимую силу. Тогда мы сможем устроить все как должно, как подобает. Столп титанов, рукотворная ось. Неудивительно, что трудно тебе осмыслить сие, Бог Один. Снисходительно уронил хозяин, ибо мы замыслили упорядочить само движение всего в сущем, сделать его размеренным, подчиненным строгому закону. Возмущения в движении миров и светил сойдут на нет. установится поистине вечный порядок. Вы тоже можете с е м у споспешествовать, если, конечно, на то будет ваша добрая воля. Споспешествовать как же? И хозяин поведал, что для возведения с т о л п а титанов ему нужна помощь, помощь немалая. Потребны тысячи и тысячи работников, тягловых животных. Корма и пропитание для всех. Магия может многое, но не все. Зато, когда столб будет закончен и великий двигатель небес начнет свое вращение, вот тут-то всего будет вдоволь и для всех. Несомненно, владыка мира под названием х о р в а р д не составит труда послать каменщиков с насильщиками. Разве они не боги? Разве их слово не закон? Комментарий Хедина. Этот рассказ отца Дружин единственное свидетельство, пусть и весьма пристрастное, о самом начале истинных магов. Столп титанов всегда оставался загадкой, одной из тех, что, как я уже говорил, не подлежат разгадыванию. Они просто есть. Столп титанов, замок всех древних. Во времена нашего поколения они тоже были из числа вечных, неизменных. И даже прославленная любознательность истинных магов не простиралась так далеко, чтобы задаваться вопросами об их начале. Значит, великий двигатель небес. Любопытно. У них бы ничего не получилось и на самом деле не получилось, но попытка была дерзкая. Что и говорить. Неудивительно, впрочем, что отец Дружин смотрел на нее совсем по-иному. Конец комментария. Нет, у т Гарт Локи не получил ни работников, ни т е г л а ни даже кормов. Дослушав его до конца, Один молча поднялся, поклоном поблагодарив хозяина за гостеприимство. Ищи другой мир, где б тебе помогли. У нас нет покорных слуг. Мы никому не приказываем. Люди и нелюди живут по заповеданному нами, но сообразуясь собственным законом. Мы никого и никогда не станем принуждать. Глаза хозяина сузились, однако он ничего не ответил, не у н и з и в ш и с ь до угроз или тому подобного. Терраса и все на ней бывшее исчезло, а Один Слоки обнаружили себя стоящими на том самом месте, где впервые завидели огромную рукавицу фальшивого скримера. Разумеется, самой р у к а в и ц ы и след простыл. И потом, уже собираясь на Боргельдово поле, отец дружин не думал о строителях столпа. Ясно было, что они договорятся с любыми, кто объявится в мире и окажется более сильным. Великому пределу все равно, что именно р а з д е л я т ь Главное, чтобы сохранялось то самое вожделенное различие. Комментарий Хедина. Здесь в словах старого Хрофта явно сквозит обида. Как раз можно было бы предположить, что молодые боги решат силой подчинить себе истинных магов, как они проделали это с сородичами отца дружин. Но, но он оказался прав. Наш орден не враждовал с ямертом. А если такие безумцы до Ракота и находились, летописи замка всех древних не оставили о них никакого упоминания. По сути, молодые боги оказались очень удобны. Поколение занялись чистым познанием, о п ы т а м и с магией, ну и не в последнюю очередь интригами, каковые, впрочем, никогда на моей памяти, если не считать Ракота, не выходили за пределы самого поколения. Конец комментария.